Глава сорок девятая. Метод. «Я уже знал, что валить на всех и все в одну кучу нельзя, толку не будет», — ковыряясь в консервной банке, говорил Петрович. «Мне что надо директора, директора опустить, чтобы он стал ничтожеством, чтобы ордена свои сожрал». Если бы он меня не унизил, я бы стал работу искать. Страна большая. И так, и так, на этом заводе мне ничего не светило. Но я решил специально остаться, чтобы объяснить ему, кто тут болван и ничтожество. То, что я тебе расскажу, это моё ноу-хау, моя политическая технология. Тебе первому рассказываю. Смотри, никому. Так вот, если хочешь кого-то утопить, жалобы, ну или анонимки писать наверх не нужно. Нужно писать на одну ступеньку выше, тем, кто его и так знает. И кто по своему положению может ему вопросы задавать? Понял почему? Нет, не понимаю. Потому что они его уже и без тебя ненавидят. Большие начальники далеко. Они, конечно, злятся от того, что у них пустяками время отнимают, и им проще спустить на тормозах, чем копаться в чужом дерьме. А вот непосредственный начальник думает иначе. Он всегда думает, что его хотят подсидеть. Даже если на самом деле его должность никому не нужна. Он всё равно боится на всякий случай. А кто может подсидеть? Понятно, что не жестящий. Значит что? Ему лишь намекнуть нужно, кого бояться, и он сам устроит тому веселую жизнь. Сам будет ложками твоего врага обставлять, тебе и делать ничего не нужно. И второе. Никогда не нужно все валить в одну кучу. Видишь, как у тебя получилось? Ты все в кучу, еще всех обосрал. И что? Все возмутились и на защиту стали. Все злые не на того, на кого написали, а на того, кто такую гадость написал. Так ведь? Ты что думаешь, здесь все закончилось? Нет, круги еще долго будут расходиться. Все же понимают, что анонимщик рядом, будут приглядываться друг к другу. А ты на собрании подставился. Но ну, ничего, мы это исправим. Как? Я снова почувствовал как неприятный холодок пополз по спине. Расскажу, поймёшь. Ты главное сейчас на провокации не поддавайся. Под этот вопрос задавать или с намёками лезть. Просто посылай. Так вот, рассказывай дальше, это важно. Пересмотрел я все жалобы, что на заводе, пришлось разбирать. Выбрал те, где фигурировало руководство завода. В основном чепуха всякая. Стал прислуживаться и присматриваться, что происходит, что бабы говорят. Ах, бабы, никаких шпионов не нужно. Всё выболтают. А то еще и придумают. Знаешь, анекдот про баб? Петрович, ты давай по делу, потом анекдоты расскажешь. А ты меня не перебивай, я все по делу говорю. Слушай, на ус мотай, в анекдотах мудрость. Так вот, муж с работы приходит домой, а жена ему рассказывает. Бабы говорят, что тебя скоро повысят. Дуры трой бабы, отвечает муж. Откуда им знать? Проходит время. Мужа повысили. Приходит он домой, хвалится, а жена рассказывает: "Бабы говорят, что тебя скоро посадят". Вот же дуры какие, возмущается муж. Меня же только что повысили. Скоро мы уже посадили. Жена приходит на свидание, рассказывает: Как живёт про детей, а муж говорит: "Ты про это потом. Лучше расскажи, что там бабы говорят". "Ну что, понял анекдот?" скалился Петрович. "Баб всегда слушай, только не навязчиво. Они сдадут всех: мужьёв, начальников, любовников. Короче, закатал я анонимку в министерство". онице левом использования средств. Проверяют, приехали какие-то мелкие шавки. Директор их даже не принял. Типа, кто он, а кто они? Провели проверку, я сам помогал им акт составлять. Уехали. Через месяц я новую телегу накатал. Тоже мелочь какая-то, ничего драматического. Снова шавки приехали, уже другие. Директор с ними тоже по-хамски. Снова формальная проверка, формальный акт. Уехали. А я с небольшими интервалами продолжал сигнализировать. И как следовало ожидать, директор сорвался, наорал на очередную комиссию, обозвал бездельниками, которые своими глупостями мешают работать. Ему, великому. В следующий раз комиссия приехала во главе с заместителем министра. Года не прошло, и директор зашатался. Работать ему действительно не давали. Он сам не заметил, как настроил против себя все министерство, каждого чинушу, а заодно и местный обком. И тут я ударил тяжёлым оружием. Послал анонимку ему самому. Но не формальную со всякими там призывами, как в министерство, а просто письмо без обратного адреса, написанное на бабской манер, с очень коротким текстом. Следи за своей женой. Личные письма на его имя секретарьша открывать не положено, она ему в закрытом конверте отдаёт, чтобы он сам скрывал. Он с ходу взял, прочитал: "Фу", говорит, "гадость какая!" и в урну выбросил. А она потом вытащила из урны потихоньку и прочитала. Мне же потом сама и рассказала. "Новость-то какая!" Директор, оказывается, роганосец. Бабёнка у него пальчики оближешь. Не зря на жену обменял. А времени-то для неё у него нет. Работать некогда, нужно же с комиссиями сражаться. А чтобы план давать, приходится на работе допоздна да оставаться. А у неё там ужин стынет. Ни одна баба такого не простит, кем бы ты ни был. Говорят, Наполеон сказал: "Никто не герой перед своей женой". Бабы в заводе управлении шушукаются. Кто-то стуканул очередному проверяльщику: "Типа, не трожьте нашего директора. У него дома проблемы". Кто-то, видно, ему посочувствовал. Типа мы вас понимаем, но нужно же и о заводе думать. Дальше я за что купил, за то продаю. Бабы говорили, что директор-подлец несправедливо обидел свою красавицу подозрениями. И она, чтобы ему отомстить за это, так и наставила ему рога. Чуть ли не с первым встречным. Очередная комиссия нашла директора в своём кабинете, спящим на полу. Из партии исключили, бабёнка его от него ушла. Очень мне хотелось на него посмотреть. Нашёл его. Вижу, идёт бутылки сдавать. Я подошёл. Здравствуйте, говорю. Помните меня? Ну, и кто теперь ничтожество? Соображал он долго. А потом, как заревёт, так это ты! А я говорю: заткнись, болван, не хулигань, а то я сейчас участкового позову. Зря я это тогда, пришлось сваливать. Плата за удовольствие. У него связи везде оставались, могли достать меня. Вот так я и стал художником. — Так что, тебе скрываться пришлось? — Да нет, давно это было. Не знаю, жив ли он сейчас. Я уехал так, на всякий случай. Официально ему бы помогать никто не стал. Даже если бы ему поверили, даже если бы меня допрашивали. Ну и что? Если бы он не был виноват, его бы не сняли. Как у нас говорят, честному человеку бояться нечего. А то, что какой-то подчинённый сигнализировал, ну не подписывался, так это понятно. Боялся месте начальника. Так зачем ты прятался, не понимаю. Что тут понимать? Он наверх как забрался? Наверняка омордочка в пушку. Мало ли, наймёт кого-нибудь, возьмут да и грохнут. Грохнут, убить могут. Я снова почувствовал себя не в своей тарелке. А как ты хотел? Ты отнимаешь у него всё. Он же живой труп. А если он замахнётся, кинется с ножом. Жестокий ты человек, Петрович. Я жесток? А ты нет? Меня оскорбили, я мстил. А ты за что ненавидишь своего друга? Может, расскажешь? Да я и так понимаю. Ты от зависти готов его сожрать. Разве нет? Так и скажи, хочу сожрать, хочу, чтобы он кровью харкал. Петрович, ты не понимаешь, он преследует меня всю жизнь. Дорогу мне перебегает. Я хочу, чтоб его не было!